Глава десятая. Марк. Как только я услышал женский голос, тут же поспешил надеть свежую футболку и спуститься вниз. Совершенно забыл про нее. Уже на лестнице заметил яростный взгляд Кристины. Девушка просто испепеляла взглядом мою гостю. Лицо Леи я не смог увидеть. Она стояла спиной ко мне. Но я чувствовал недовольство и обиду исходящую от девушки. Кристина выгнала свою идеальную бровь в немом вопросе. «Это кто такая?» — спросила Кристина меня вызывающим тоном. «О том, что нравлюсь этой девушке, я знал, но кроме братских чувств к ней ничего не испытывал. Другое дело Лея. Меня магнитом тянет к ней. А сейчас она так не вовремя пришла ко мне, да и поздно уже для гостей. «Что ты тут делаешь?» Нездоровый задал вопрос Кристине. «Я-то пришла к своему парню, а тут это. Мне совершенно не понравился ее тон и то, что она говорит». Пока мы ругались с Крис, Лея ушла. Я даже не заметил, в какую сторону. Кристина кричала так, что из любой комнаты можно было услышать ее оскорбление. «В первый раз мне хотелось ударить девушку». Она меня так разозлила своей высокомерностью, что еле сдерживался. «Ты мне не девушка, чтобы приходить в мой дом и устраивать истерики. А теперь пошла вон!» Говорил я негромко, но достаточно грубо. Кристина не желала понимать, что перегнула палку, а я не желал продолжать этот разговор. Мне хотелось быстрее вернуться к Лее и все объяснить. «Ты еще об этом пожалеешь!» выпалила эта фурия, и выскочила за дверь. Я, прикрыв глаза, пытался успокоиться, чтобы найти Лею. Нужно ей объяснить. Не хочу, чтобы она неправильно все поняла. Но, пройдясь по всему дому, понял, что ее нигде нет. Единственное место, где она могла быть, это ее дом, но ключи от него были у меня. Она там сейчас стоит, раздетая, мерзнет, а я тут разбирался с подругой. Никогда не рассматривала ее в качестве девушки. Откуда у Кристины такие мысли, никак не мог понять. Когда подбежал к воротам соседки, увидел ее. Лея сидела возле ворот на корточках и тихо плакала. Еще бы. Ей было страшно возвращаться домой. И остаться не могла после таких слов, которые она услышала. Не хотела мешать моей девушке и мне. Я накинул на нее свою куртку, взял за плечи и поднял. Ее губы начали синеть, девочка сильно замерзла, а я уже проклинал ту, из-за которой Лея может заболеть. Подхватил на руки и понес ее к себе домой. Слезы до сих пор текли по ее щекам, отчего я злился на Кристину еще больше. «Прости, что тебе пришлось... Это все слушать, — сказал девушке, внося ее в свою спальню. Ей необходимо принять горячую ванну, пока не заболела. Я тебе сейчас наберу теплую воду, и ты согреешься. Она сидела на краю кровати, где я ее оставил, смотрела испуганными глазами. Я понимаю, что стесняется и думает точно не о том. Спешу успокоить. Сама разденешься? В ответ только кивок головы. Я показал на чистое полотенце и положил на кровать новые вещи, а потом побежал на первый этаж, чтобы приготовить горячий чай. Опять отогреть нужно. Беспокоюсь, что она может переохладиться и замерзнуть. Через десять минут слышу наверху грохот и спешу к ней, переживая, что же могло произойти. Надеюсь, что она не упала на кафель в ванной. Забегаю в комнату и вижу... Это чудо. Лежит на полу, запутавшаяся в пледе. Мне было и смешно, и в то же время беспокоился о ней, чтобы ничего себе не повредило. «Ты как?» Тут же спросил, подойдя к ней, чтобы поднять. «Нормально», — ответила тихим голосом. «Согрелась?» — спросил девчонку, когда помогал вернуться на кровать. «Немного». Но еще чувствую себя не очень, призналась мне. Сейчас сделаю тебе специальный отвар. Он поможет согреться и не заболеть. Лея лишь кивнула, доверчиво смотря мне в глаза. А я просто залип на них, будто приворожила меня. Отправился на первый этаж, чтобы заварить отвар. Переживал, что она надумает лишнего в отношении Кристины. Мне было важно, чтобы Лея все правильно поняла. Каждый раз задумываюсь о том, почему меня тянет к девочке. Чувствую себя намного спокойнее, когда она рядом со мной. Редко у таких, как я, бывают пары человечки. Нужно обязательно посоветоваться с Власом. Подумал, когда уже ставил большую чашку на поднос. Когда поднялся в комнату, Зашел тихо. Лея лежала на кровати, укутавшись в плед с головой.